Все шло как по маслу. Утренняя репетиция прошла великолепно. Сонечка в роскошном бархатном платье с разрезом до пояса произвела такое ошеломляющее впечатление, что он, забыв все на свете, полез к Сонечке целоваться. «Вы с ума сошли?» – закричала на него Примадонна. «Я вас выгоню отсюда, как вы смеете!» Она рассердилась не на шутку, и бедный Ильюша не знал, как унести ноги. Теперь он весь в руках Сонечки. Она даст ему доход. Без нее погибший человек». Впрочем, инцидент этот скоро был забыт, потому что оказалось, что Парис простудился и совершенно охрип. Он играл летом на открытой сцене загородного театра и так простудился, что доктора грозили ему воспалением легких. Выпустить Париса без голоса почти было невозможно, и заменить его было неким. Сонечка набросилась на Ильюшу. «Все ты!» – требовал сокращения расходов. «Вот и выходи теперь Парисом сам!» Надо было иметь в запасе другого, чтобы заменить в случае болезни. Что теперь будешь делать?» Илюша хлопал глазами и ушами. «Чем он, несчастный, виноват?» Режиссер метался по сцене. Сонечка совещалась с Парисом. «Вы попробуйте горло пополоскать, выпейте жидкое яйцо. Ах, несчастье, целый скандал!» У меня утром горло в порядке было. Только кашель. А вот теперь... К вечеру вы совсем потеряете голос. Попробуйте Пронского пригласить на сегодня. Он играет Париса. Где же вы его найдете сейчас? Осталось три часа до начала спектакля. Пошлите, людей разыщут. Неужели вы никак не можете? Слышите мой голос? Я говорю с трудом, как же петь? Господин хороший, я вам прибавлю сто рублей. Спойте только, взмолился Ильюша. Сонечка топнула на него ногой. Не вмешивайтесь ни в свое дело. Вы ничего не понимаете. Артисты не торгаши. Где он возьмет вам голос? Давайте хоть тысячу. Я молчу, молчу. Послали во все стороны разыскивать Пронского. А режиссер делал полоскание для больного. А вот как-нибудь... Первый блин комом. К восьми вечера довольно комфортабельный, чистенький и подновленный театр «Кинь-грусть» сделался заметно оживленным. Посетители целыми группами и вереницами спешили раздеться и входили по двум широким лестницам. Капельдинеры бегали по всем направлениям. Дамы останавливались у зеркал, поправляли шляпы и прически. Кресла, ложи и стулья постепенно заполнялись зрителями. Громкий разговор одновременно нескольких сот человек походил на отдаленные раскаты грома, покрываемые время от времени неожиданными окликами. «А «Э, черт знает, что такое! Где же мое кресло?» «Подай афишу!» Что же не начинают, девятый час Невзрачный мужичок В сюртуке Сидевшим на нем неуклюже Бегал по коридору, делая распоряжение Никто не узнал бы в нем Самого директора Да и сам Илюша себя не узнавал Никогда в жизни не приходилось ему играть подобные роли Он сознавал, что ровно ничего не смыслит в этом А между тем должен был делать вид хозяина Когда в публике стали раздаваться протесты в связи с задержкой спектакля, Ильюша побежал на сцену. «Начинайте скорее», — сказал он режиссеру. Тот смерил его насмешливым взглядом. «Нельзя. Не готово. Публика требует». «Скажите, смеловая, она не готова». Илюша сейчас же смолк. Вход в уборную к Сонечке ему был строжайше воспрещен. Ах, что же вы делаете? Слышите, публика стучит». «И пусть стучит», — равнодушно ответил на ходу режиссер, убегая от директора. Илюша опять пошел в зрительную залу, начиная чувствовать оборотную сторону директорских лавр. «Глупо все это», — шептал он. «А нельзя, надо терпеть». Шум усиливался, пока ему не положил конец оркестр, заигравший увертюру. «У Илюши точно камень упал с плеч, значит, сейчас начнут». Тут он вспомнил, что ведь ему вовсе нет места в театре, и он не может видеть спектакля. Сонечка оставила так называемую директорскую ложу, но ему вход туда воспрещен, так же, как и в уборную. Ложа занята гостями самой Сонечки. Ему, как артельщику Невского банка, и неудобно появляться среди блестящих посетителей ложи. После некоторых размышлений Ильюша прошел в зрительную залу и поместился скромно у колонны вместе с двумя билетерами, уступившими директору свое место. Кончилась увертюра и взвился занавес. В зале уменьшили освещение и все бинокли устремились на сцену. Воцарилась Тишина. Ильюша вдруг съежился, голова его ушла в плечи. Ильюша вдруг съежился, голова его ушла в плечи почти ползком, он и юркнул в коридор. Здесь только он понемногу пришел в себя, и бледный, как полотно, пошатываясь, направился к буфету. Что же случилось? Ильюша, поместившись у колонны, заметил, что рядом в ложе сидел главный, директор их банка татаринов. Директор, очевидно, узнал его, потому что сказал что-то сидевшему с ним господину, и тот с улыбкой посмотрел на него. Господина этого он встретил однажды у Сонечки, хотя и не знал, кто он. Он может знать про отношения с Миловой картельщику на деньги которого Смелова сделалась антрепренершей. Как курьез он расскажет это Татаринову и прибавит. Вот этот самый артельщик. Ильюши даже слышался рассказ и удивленные замечания директора. Так это наш Илья сделался антрепренером? Не может быть. Откуда же у него деньги? Надо будет сделать экстренную ревизию кассы. В голове Ильюши шумело, руки и ноги тряслись и его лихорадило. Вам не здоровится, заботливо осведомился буфетчик, воспользовавшийся неопытностью Ильюши и снявший буфет за сто рублей в месяц, тогда как раньше платил четыре с половиной тысячи в сезон и вперед отдавал все деньги. Да, мне не по себе. Вы домой поехали бы? Ничего, может, пройдет. До слуха их донеслись шумные аплодисменты. Это старались посетители райка, приветствовавшие появление прекрасной Елены Ильюша побежал наверх Он притаился за барьером, так что снизу его нельзя было видеть И стал смотреть, хотя дрожь не прекращалась Сонечка была неузнаваема В этом костюме она была еще эффектнее и величественнее Аплодисменты смолкли Она начала петь. Как немало понимал Ильюша, но и ему показалось, что Сонечку плохо слышно. Поет она как-то вяло, не хватает за душу, и вообще цыганские песенки в кабинете у нее выходили куда лучше. Сонечка кончила, раек неистово хлопал, а в портере довольно отчетливо раздалось шиканье. Никто в ложах и креслах не шевельнул руками. И Ильюше показалось, что многие смеются. Вероятно, и Сонечке это показалось. Она как-то нервно стала говорить и делать жесты. Льюша теперь не отрывался от сцены. Сонечка опять запела вместе с другими. И когда кончила, то раздалось такое дружное шиканье что и клакеры не рискнули хлопать. К счастью, занавес опустился, кончился первый акт. Ильюша спустился вниз, оставаясь в сторонке, и начал прислушиваться. Смело выругали громко и единодушно. Это ведь дерзость выпустить такую Елену. И как смело это Смелова взяться за подобную роль. Ни голоса, ни фигуры. Ей в хоре где-нибудь, в кабинете петь, а не в театре. Ее в пятом ряду не слышно. И какой тембр неприятный. Точно кухарка, а не актриса. Надо непременно зашикать. За границей ее картофелем закидали бы. Выгнали бы со сцены. И надо гнать по мелом. Ильюша слушал, то краснеет, то бледнее. Он дрожал не за свою содичку, а больше за свою антрепризу. Неужели все ничего не понимают?»